от гора Райс Бюрос. Бандит из Чёртова ущелья. Глава 1. Судьба индейка. Полдюженым мужчин вальяжно развалились в откидных креслах у стен спального корпуса на ранчо Заставаю. Все молодцы как на подбор: мускулистые, загорелые, ясноглазые их лоснящаяся кожа и гладкие волосы были ещё мокры после недавнего омовения ведь все не только что поужинали а ужин на ранчу предполагал предварительный приём душа один из них пел мы в тени от дерева сели два закадычных друга на склоне хиглер горы на склоне наши кони листву щипали волаче по земле Поводья. Вдруг он взглянул на меня и усмехнулся. Любой рассмеётся, перебил слушатель. Закрой пасть, рявкнул другой. В прошлом году я 365 раз слушал эти куплеты, не намерен пропустить ни слова и теперь Между тем, сладкоголосый певец невозмутимо продолжал свою песню. Ты видишь тот город, он спросил, глядя вниз, на кучку лачуг, раскалённых на солнце. Чистым виски из фляги гортань промочил и долго безмолвно жевал свой табак. Потом он без смеха взглянул на меня. Там есть один парень, он ждёт внизу пастух, получивший за жизнь мою мзду. Не боишься спуститься в этот город ничтожный, посмотреть ради шутки, что творится в оду. Один из компании встал и потянулся, зевая. Это был высокий, смоглой человек. Пожалуй, выражение его лица было что-то зловещее. Он редко улыбался, а говорил в трезвом состоянии ещё реже. Человек этот был бригадиром уже более года. За исключением двух-трёх кутяжей, во время которых он невиннейшим образом обстреливал соседний город, это был отличный начальник: непревзойдённый наездник, хорошо знающий пастбища и понимающий в скоте, всегда готовый к тяжкой работе. Последний раз он напился 6 месяцев назад хотя он и выпивал время от времени понемногу, когда кому-то удавалось принести флягу другую из города на ранчо. Однако степень его воздержанности во многом объяснялась тем фактом, что Элиас Хендерс, хозяин ранчо, грозил расжаловать его за следующее бесчинство. Видишь ли, бал, сказал старикан. Мы самая большая компания в этой части страны и не можем себе позволить дурную репутацию. А если бригадир заставы, как ни в чём не бывало, обстреливает близлежащий город, как какой-то новичок, пыльным мешком по голове трахнутый. Вот это и есть дурная репутация, и ты это оставь. Я повторять не буду. Бал знал, что старикан повторять не будет, и потому вёл себя паенькой долгие 6 месяцев. Пожалуй, здесь играла роль не одно лишь желание удержаться на работе бригадира, ведь мнение молодой Дианы Хендерс имело для молчуна гораздо больший вес, чем мнение её престарелого папаши. Мне стыдно за вас, бал, сказала она и отказывалась кататься с ним больше недели таких мер было более чем достаточно. Но как будто в насмешку она каталась несколько раз с новым парнем, недавно прибывшим с севера и охотно принятым балом на работу, чтобы заполнить вакансию. С самого начала этот северянин не понравился балу. Он слишком хорошенький, чтобы быть ковбоем. Философски заметил один из старейших работников, Поначалу новичок, немного чересчур миловидный, вызвал враждебность, однако сумел доказать, что парень он нормальный. Коллектив принял Холла Колби, несмотря на его густые черные волосы, орлиный профиль, белоснежные зубы и смеющиеся глаза. А певец все пел. «Я сказал, что пойду, что похоже там что-то не то. Прослежу, мол, чтоб честно все было», – он ответил лишь как свидетель, видевший, кто первым стрелял. Мне нужен такой друг, как ты. Пойду спать, заметил Бал. В этот момент Хол Колбит тоже поднялся. "Не я", сказал он, направляясь вслед за бригадиром на ночлег. Уже стоя у своей койки, он вдруг повернулся к Балу, сидящему на краю своей, снимая шпоры. Губы красавчика растянулись в приятной улыбке. «Взгляни-ка сюда, бал!» – прошептал он, и когда тот повернулся к нему, засунул руку под бельевой мешок, служивший ему подушкой, а затем вытащил на свет божий пинтовую флягу. «Промочишь горло?» – спросил Холл. «Думаешь, не выпью?» – бригадир пересек комнату и подошел к койке колбе. Сквозь открытое окно в комнату доносились протяжные звуки неувидаемой оперсодии тихасского пита. "В час, как спросит судья, кто же первым стрелял? Честный парень, как ты нужен мне? А этот бедный гусак всё равно уж мертвяк, с сорока пятью дырками в мёртвой спине". Он смотрит на тебя, заметил Бал. "Ты пей, дружище" ответил Колби. «Это отрава и щита», сказал Бал, утираясь об шлагу и возвращая фляжку собутыльнику. «Не так плохо для подобного пойла. Еще по одной?» Бригадир покачивал головой, отказываясь. «Да забей ты!» подначивал Колби. «Вполне приличное пойло!» А техасский Пит все пел. Мы не болтали, когда жребий брошен, здешний мужчина скор как стрела. Мы закурили и больше ни слова, пока он не молвил: "Дружище, на тени удила". Мы спустились с горы, куря свою дрянь, в город внизу, мерцавший как призрак. К кособокой хибаре путь наш лежал под названием "Кавбойский приют". Бал выпил ещё На этот раз порция была больше. И скручивая сигарету, сел на краю койки Колби. Он явно был расположен поговорить. Виски, как всегда, прорывал плотину его неразговорчивости. Он говорил низким, хорошо поставленным голосом о прошедшем рабочем дне и о планах на завтра. А Хоул Колбер охотно поддерживал разговор. Не то чтобы ему нравился Бау, Скорее, подобно многим другим, он понимал свою заинтересованность в хороших отношениях с бригадиром. А из окна доносилось. Там счастливчик громила держал кабачок, большей частью готовил бекон на бобах. «Боб, неси-ка еду, ощущаю нужду в чем-то большем, чем воздух в штанах». Тут явился и Боб, конопатый хитрец. Животы мы набили жратвой. Билл сказал, покажи нам дорогу, отец. Торопиться приходится, Боб. Между тем Балл встал на ноги. Чертовски приятная штука, Холл, сказал он. К этому моменту парочка уже опустошила флягу, и бригадир был основательно пьян. Подожди-ка минутку, сказал Холл, я достану другую флягу. И он полез было снова под свою подушку. Бригадир заколебался. Пожалуй, я уже достаточно набрался. Да ты ещё ничего не выпил, настаивал Колби. Надо сказать, что песня Техасского пита страдала от многочисленных остановок и заменок, обязанных разнообразным спорам, в которых пит чувствовал себя обязанным участвовать. Но как только в беседе наступало временное затишье, Он возобновлял свои сизифовы усилия, на которые никто не обращал ни малейшего внимания. Питоу доставляли разве что мимолётные насмешки. Однако сладкоголосый певец никогда не останавливался на середине строфы. Он останавливался лишь в её конце, и как бы долго ни длилась пауза, хотя бы даже много дней, певец всегда начинал со следующей строфы. Без малейшей нерешительности или каких-либо повторений. Вот и теперь, между тем, как Бал и Колби пили, Пит продолжал дальше. И когда мы подкатим к плотному притону, его светлость должен быть там. Ты входи, начинай уталять свою жажду, но при этом смотри на меня. Наконец Бал поднялся на ноги. На вид он был крепок, как скала. Но Колби видел, что он сильно таки пьян. После шести месяцев почти полного воздержания он вылокал значительно больше пинт дешёвого жгучего виски в течение менее получаса. "Ну что, спать?" спросил Колби. "Спать к чертям собачьим. Я еду в гора, ты этой ночью основательно пошумлю. Ты едешь?" "Нет, я уж лучше на боковую. Желаю приятно провести время." Так оно и будет бригадир подошел к своей койке и приторочу к поясу револьвер он вернул на место снятую шпору повязал на шею свежий черный шелковый платок надвинул сомбрера на копну прямых черных волос и вышел наружу чтоб увидел ты друг кто первым стрелял чтоб судья не брал на испуг я услышал это из страха червяк начал горло сжимать мне вдруг и Гыли дико. Куда б этот чёрт-то в бал двинул в такое позднее время? перебил сам себя тихо, скипит. Но он идёт к конюшне, приключения ищет на свою голову, констатировал другой колбой. Он поступает как кретин, сказал третий. Ещё и жужжал какую-то песню, когда вышел. Всегда с ним какие-нибудь бедствия. Плохое виски ударило ему в голову, так что он запел, как тиха скипит. Дурно пахнет от этого грязного места, и немало там честных парни полегло. И не понять в этом адском притоне, кто убил и чья кровь пролилась. Уехал Пробурчал один из мужчин, когда неясная в слабом свете ночных звезд фигура всадника скрылась в северном направлении. Поехал в город. Интересно, знает ли он, что старик в городе сегодня вечером? Сказал Техасский Пит. За дверями стоял здоровенный детина. Опершись на протез, он стоял худой и костлявый, со злыми глазами, каких и в тюрьме я не видел. Ей-богу, я еду за балом, он не знает, что старикан в городе. И, вскочив на ноги, Техас кипит, двинулся к конюшне, все еще напевая. А рядом с ним девушка, подобно жемчужине, так бисер пред свиньями в Библии мечут просила о чём-то в слезах, с тусклым взглядом, когда я бармена позвал. Он поймал одну из свободных лошадей в конюшне, воткну ей между челюстей большой посеребрённый мунштук, взнуздал её, водрузил ей на спину тяжёлое инкрустированное седло, поставил ногу в болтающееся стремя и скрылся из глаз в туче пыли. Тихас кипит всегда, носился в водовороте пыли, исключая разве что дни, когда лил дождь. Тогда он скакал в фонтане грязи. Сама по себе большая скорость тихасского пита в столь позднее время не была показателем особой спешки. Так же точно он мог бы мчаться на свадьбу, похороны или в гости. Однако всякий знавший тихасского пита догадался бы, что он ужасно спешит. Об этом свидетельствовало то, что он забыл одеть своей овечьей шерсти колбойские гамаши – основной предмет его гордости. Действительно, техасский Пит был в большой спешке. Ведь что мы можем сказать о личности техасского Пита? Он мог жить без работы и мог жить в двух шагах от голодной смерти. Но были предметы, без которых он не мог обойтись никак пара отличных кожаных гамаш, инкрустированный серебром мунштук, тяжёлая уздечка, украшенная драгоценными металлами, богато выделанное кожаное седло, Stetson, высокая шляпа с широкими полями, два шестизарядных револьвера с кобурами и портупеями, яркий шёлковый шейный платок всё это было ему просто необходимо. Возможно, его мустанг стоил не более 10 долларов. Ботинки были заношенными, а ткань его штанов предельно истерта, засалена и истрепана. Тем не менее, в других отношениях техасский Пит был воплощением красоты и роскоши. Колесики его инкрустированных серебром мексиканских шпор волочились по земле, когда Пит гулял, и гильки, свешивающиеся с них, вызванивали веселый аккомпанемент к стуку его мальчишеского сердца. Техасский Пит галлопировал по пыльной дороге в сторону небольшого городка скотоводов, удовлетворявшего простые нужды поселенцев своим магазинам, ресторанам, китайской прачечной, кузницей, отелям, газетой и пятью барами. Техасский Пит пел. Дверь вновь распахнулась. Вошел мой приятель. Глаза его были темны. Развернулся худой, а девица визжала. Бил! Не стреляй, ради бога, ведь это же папа. На милю впереди пита другая лошадка прорывалась сквозь пыль к городу. Каштановый на ходись с белой звездой в волбу и с белоснежными задними ногами, звёздочка, гордость бригадирского сердца. В глубоком седле, уподобившись кентавру, восседал бригадир. Город Хендерсвиль это звучит нежно и приятно ранним вечером. Однако позднее городок начинал жить иной, своей собственной жизнью. В описываемый момент он находился в состоянии частичной гитаргии своих пищеварительных функций. Это было время первой вечерней выпивки, время звона шпор, монет и стаканов. Внезапное это идиллие было нарушено явившимися откуда не возьмись дикими криками, бешенным топотом лошадиных копыт и троекратным кряканием шестизарядного револьвера. Гам Смит, шериф, вскочил из-за колоды карт, бросив в партию фараона и навострил уши. Гам держал наиболее прибыльное заведение в Хендерсвилле, должность шерифа алстила его в че славию и к тому же укрепила его бизнес. Но они имели свои недостатки. Непонятно откуда взявшийся шум как раз и был одним из них, и шериф занервничал. В такие моменты он почти желал, чтобы кто-нибудь другой был шерифом. Но быстрый взгляд на сияющий значок на левом кармане его жилета вернул ему уверенность, и он гневно оглядел посетителей заведения. Шериф глубоко вздохнул. Сюда приближалось как минимум дюжина молодых, здоровенных ковбоев, чей визит не предвещал ничего доброго. А на другой стороне улицы, в редакции газеты Вестник Хендерсвилла, Элиас Хендерс как раз сидел в гостях у её редактора. Когда выстрелы нарушили вечернюю тишину, двое мужчин выглянули на улицу. Парни остаются парнями, заметил редактор. Пуля ударила в оконное стекло. Одним движением редактор загасил лампу, горящую на столе, и оба мужчины с неописуемой быстротой упали на пол, спрятавшись за этим же столом. Иногда эти бести чертовски неосторожны, заметил Элиас Хендерс. А по дороге скакал Тихос, кипит, напевая. Бил приехал за ней, чтоб её отыскать. Её папа ему не простил. Мы приятель в дверях не сводил с неё глаз, и рука на курке замерла. Неподалёку раздались звуки выстрелов. "Ей богу, это наш проклятый сукин сын!" воскликнул Тихос, кипит. Мужчины, расположившиеся в баре, Приют Гамма, ликёры и сигары прислушивались к звукам выстрелов с мрачными ухмылками. Мгновением позже неподкованные лошадиные копыта застучали по грубым доскам крыльца. Двери распахнулись, и звёздочка поднялась над дыбе прямо посреди комнаты, подстрекаемая дикими криками своего всадника, который размахивал над головой дымящимся револьвером. Балл, бригадир заставы, юм мгновенно обвёл взглядом комнату. Его серо-стальные глаза остановились на шерифе Смите. Гэм, казалось, потерял последние остатки терпения. Ты, чёрт тебя дери, арестован, запищал он высоким тонким голосом, а затем, обернувшись к мужчинам, сидящим за соседними столами, он показал сначала на одного, затем на второго. Ты, чёрт возьми, ты, чёрт, побери, ты, чёрт, тебя раздери возглашал он, обводя их своим быстрым движущимся указательным пальцем: "Схватите его сейчас же!" Но ни один из них не двинулся со своего места. Смит окончательно вышел из себя. "Схватите его, вы и олухи, шериф я или не шериф этого вашего штата. Чёрт вас всех раздири, к чертям собачьим вашу мать и бабушку!" Моя мама была дикой кошкой, мой папа был медведь. Передиклимировал балл. В зубах я ковырял колючкой, причёсывался кактусом. И я немедленно желаю выпить, добавил он патетически. Ты все цела подореста, сейчас же схватите его, пронзительно визжал гам. Бал выстрелил в пол, и пуля вошла на расстоянии шага от Смита, после чего тот мгновенно скрылся под столиком для игры в фараон. Все мужчины засмеялись. Тут Бал обратил своё внимание на бармана и выстрелил в барную стойку. Барману хмыльнулся. "Будь осторожен, Бал", увещевал он. "Мой доктор советовал мне избегать беспокойства". Двери вновь распахнулись, и Баль мгновенно развернулся со своим шестизарядным револьвером, готовый достойно встретить новоприбывшего. Но при виде человека, зашедшего в комнату, он опустил свой револьвер. Он мгновенно протрезвел. "Эх ты, Бал", сказал Элиас Хендерс. "Опять хулиганишь". Мгновение двое мужчин молча смотрели друг на друга. Никто не мог сказать, что творилось в их душах. Первым заговорил старик. Полагаю, я более не нуждаюсь в твоих услугах, бал, а затем, подумав, добавил: "Разве что простым рабочим возьму тебя, когда протрезвеешь". Он вышел, и в тот момент, когда он ступил в дорожную пыль, тиха скипит прошмыгнул мимо него, свесившейся со своего мустанга. Бал в этот момент как раз по Тихиразе усаживал свою лошадь возле барной стойки. А сзади него Гамм Смит медленно вылезал из-под укрывающего его стола. Когда он увидел, что Бал обращен к нему спиной, хитрость сверкнула в глазах шерифа. Он быстро оглядел комнату и сообразил, что все присутствующие смотрят на Бала. Шерифа никто не замечал. Он вытащил револьвер, и направил его в спину экс-бригадира заставы Ю. Вдруг грянул выстрел, сопровождаемый вспышкой в дверях. И револьвер шерифа выпал у него из рук. Все глаза обратились в направлении дверей. Там стоял техасский Пит с дымящимся револьвером. — Ты чертов хорек! — воскликнул он, глядя на Гама. — Пойдем, Балл! продолжал он. Это не место для таких молодцов, как мы с тобой. Бал поднял звёздочку и медленно выехал наружу, даже не взглянув на шерифа. Да лучше он и не мог продемонстрировать своё презрение к этому человеку. Между ними давно пробежала чёрная кошка. Смит был избранной более необузданной частью электората. Бал же во время кампании работал на оппозиционного кандидата поддерживавшегося крупнейшими скотоводами во главе с Элиасом Хендерсом. Какова была бы политическая позиция Бала, не будь он в тот момент бригадиром на ранчо Хендерса, этот вопрос оставался открытым для избирателей Хендерсвилля. Но факты остаются фактами. Он был бригадиром и потому работал на кандидата реформистского лагеря. Он не только почти добился успеха в деле его избрания, Но ещё и столь Риана поливал грязи в противоположную партию, что казалось, её шансы равны нулю. На следующих выборах шерифом станет Бал. Поговаривали одно время надёжные источники, более того, это считалось делом уже решённым в некотором роде. Гамсмит подобрал своё оружие и тщательно его исследовал. Пуля техасского пита попала в ствол как раз рядом с барабаном. Вид Гамма говорил, что он зол на всех присутствующих. «Я хочу, чтобы вы помнили, кто здесь шериф!» – закричал он. «И когда я приказываю вам, то это голос закона, и вы все обязаны меня слушаться!» «Заткнись, Гамма!» – посоветовал ему кто-то. Пит Дже Тихасец оседлал своего мустанга и теперь неторопливо ехал на нём встремя встремя с Балом, который был сейчас в стресс в так, как будто он никогда в жизни не брал в рот спиртного. Нам повезло, что с ним не было его шайки, заметил Пит. Бал пожал плечами, ничего не ответив. Тихасец отдался пению. И этот дядя костлявый со злыми глазами Коришка моего застрелил, но я был там с моей верной винтовкой, чтоб он больше уже никого не убил. А что ты вообще-то делал в городе, тихасец? спросил Бал. Я просто поехал предупредить тебя, что старикан сегодня вечером отправился в город. Кажется, я опоздал, а, парень? Да, дружище, ты опоздал. Но всё равно спасибо, за мной не заржавеет. Эх, судьба индейка. А откуда ты знал, дружище, что старикан сегодня вечером собирался в город? Я полагаю, все, кроме тебя, знали об этом бал. Значит, и Кол без знал это. Полагаю, должен был знать. Некоторое время они ехали молча. Потом Техасец прервал тишину. Миг назад было пятеро нас в кабаке, но внезапно осталось нас трое. Значит так, первый бармен – шлюхин он сын, но ну, кроме я с сиротою. Когда бал с техасцем достигли ранчо, большая часть рабочих уже спала. Мэлиш Хол Колби ворочился на своей койке и улыбнулся, глядя на Бала, когда тот зажёг лампу. Хорошо повеселился, спросил он. Старик он был там, сказал Бал. И я больше не бригадир. Эх, судьба индийка, посочувствовал Колби.